Младший научный сотрудник Кирейко мог обнаружить, что планета представляет собой исключительный интерес то ли потому, что на ней есть разумная жизнь, то ли потому, что неразумная жизнь, необыкновенная, то ли потому, что замечательный климат и отличные условия для колонизации, то ли, наконец, потому, что ее минеральные богатства ошеломляют разнообразием и выбором. Ничего такого младший научный сотрудник Кирейко не обнаружил. Планета была лишена разумной жизни. Ее высокие широты были заняты снежными горами, ниже располагались закрытые вечным облачным слоем первобытные леса, а к экваториальной области тянулись на тысячи километров раскаленные пустыни. Угол ее наклона к орбите был невелик, период обращения чуть больше тысячи дней, ничего особенного.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 В комплекте не недоставало нижней третьей телескопической ножки. Правда, ящиков оказалось на один больше, чем нужно. Ящики Павлович надул, выдвинул на место, а лишний приспособил под мусорную корзину. С ножкой он поломал голову, пока не догадался приспособить рейку от палатки. Клавдия видела эту борьбу и была недовольна. Клавдия не выносила беспорядка, чего бы он ни происходил. Павлович поставил стол к иллюминатору, так, чтобы серый сумрачный свет падал слева. Он не любил работать лицом к свету. Клавдия поставила свой столик так, чтобы работать лицом к свету. В ее комплекте, разумеется, все составные части стола были на лицо, и ни одной лишней. Затем Клавдия начала раскладывать на столе приборы, чистые и аккуратные, хотя некоторые из них уже побывали на трех-четырех планетах, куда более сложных, чем эта. Третий стол принадлежал Салли Госк, Так и остался пока в плоском ящике. Салли отложила устройство личных дел, пока не устроится вся станция. Станция должна была быть женской. Экипаж Сун. Клавдия Сун – начальник группы и геолог. Салли – госкрадист, электронщик и повар. Сребрина Талева – биолог. Вместе они работали уже на четырех планетах. Центр космических исследований – предпочитает не создавать в малых разведгруппах бытовых сложностей. Он комплектует эти экипажи либо из семейных пар, либо подбирает однополые группы. Купол станции невелик, душ и туалет отделены от общей рабочей комнаты пластиковыми шторками, а перегородки между спальными отсеками чуть выше человеческого роста. Но Сребри Натальева умудрилась сломать бедро за день до высадки. Капитан Магеллана, старый друг Глеб Бауэр, Вызвал Павлыша, он смотрел на него сочувственно. «Ты, конечно, понимаешь, — начал он, — что группа Клавдии Сун последняя на борту, остальные высажены». «Сребрину можно будет выписать только через месяц», — ответил Павлыш. «Очень сложный перелом». «Я не об этом. Я хотел спросить, что они будут делать там без биолога». «Без биолога им трудно», — согласился Павлыш. «Ты понимаешь, что мы им сорвали высадку?» «Мы-то тут при чем?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 Бауэр не хотел услышать иронии. «Слушай, Слава, — сказал он куда мягче, — ты же тысячу раз меня просил. Пусти в поиск. Надоело сидеть в железной банке. Просил мне стать сребриной талевой? Я спрашиваю, хочешь помочь разведчикам? Не хочу. Почему же? Не представляю, как буду работать в женской группе. В ней будет работать 33% мужчин. Клавдия Сун меня съест. Ты же знаешь, какая у нее репутация». Клавдия, милейшая женщина, я тебе это гарантирую. Каждая остаётся при своём мнении. Я просил тебя отпустить меня, когда уходила группа Сата. Там была интересная планета, и людей я хорошо знал. Ты боишься одной женщины или боишься работы? Пожалуй, одной женщины. Да, она не согласится. Тогда с тобой всё ясно. Асун полетит хоть самим чёртом, только чтобы не сорвалась экспедиция.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 В любой стае, включая человеческую, обязательно существует табель о рангах. Трех человек для такой системы достаточно. Появление Павловича нарушило сложившуюся за несколько лет субординацию. Все было бы проще, будь Клавдия Сум пожилой мужеподобной дамой с громовым голосом и резкими манерами. Но Клавдия Сун не производила впечатления космического волка и начальника экипажа. Внешне она была сказочно хрупким и беззащитным созданием с большими, чуть раскосыми, вишневыми глазами и упругими, склонными видцами, чего им не дозволяли, черными волосами, разделенными на прямой пробор и затянутыми в тугой узел.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 но Павлыш умел находить выгоды в положении, оставлявшем желать лучшего. Ему предстоит провести четыре месяца на совершенно неизученной планете. Тысячи ученых мечтают попасть в группы поиска. У него появился шанс оставить след в науке, открыть неизвестное семейство бактерий или новый тип симбиоза. А почему бы нет?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 Не хватало еще притащить на станцию местную микрофлору. «Один мальчик», — произнес Павлыш, возражая не столько против слов Клавдии, сколько против тона, — «притащил домой крокодила, а тот откусил пальчик дедушки». «Мой муж», — проговорила Клавдия, — неожиданно закусила губы и замолчала. «Не надо, Клавдия», — остановил ее Салли. «Почему не надо? Пускай он знает». Клавдия смотрела Павлышу в глаза.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 Он поглядел налево. Стекло иллюминатора запотело. Павлович протер его, но не успел разглядеть лес, потому что заряд дождя со снегом полоснул по стеклу, и серые стволы деревьев задрожали, расплылись, повторяя контуры дождевых струй. «На окна надо поставить дворники», — сообщил Павлович Клавдии. «Без дворников плохо любоваться пейзажем». «Я давно об этом думала», — ответила Клавдия. «Еще на прошлом поиске. Но нам самим их не сделать». Павлович вздохнул. Ему повезло с серьезной начальницей. Снег пошел гуще. Снежинки тоскливо скреблись в окно, и деревья окончательно застила мутью. «Сводку погоды не передавали?» — спросил Павлович. «Как так?» — удивилась Клавдия и спохватилась. «Не говорите глупостей. А то я совершенно не представляю себе, что надеть, когда пойду гулять. Наденете скафандр биозащиты, — не желала шутить Клавдия, и никогда не будете снимать его за пределами станции». «Значит, сводку не передавали». Павлович вдруг поймал себя на том, что ему трудно остановиться. Ему хотелось дразнить Клавдию. Салли хихикнула, тут же что-то зашипело. «Я молоко упустила», — сообщила она. «У нас с вами, разные разное мироощущение», — сказала Клавдия. «Потребность постоянно балагурить ведет к браваде. Бравада к неоправданному риску. Риск здесь крайне опасен. От вашей неудачной шутки может зависеть судьба всей планеты». «Я буду серьезен», – сказал Павлович. Зуммер связи прервал эту беседу. Салли попросила Клавдию сменить ее плиты, а сама поспешила к передатчику. Вызывал Магеллан. Он уходил дальше по маршруту, и через несколько часов, когда он начнет большой прыжок к следующей планете, связь перервется. Прервется на четыре месяца. Космические станции связи устанавливаются лишь на больших кораблях и на больших станциях разведстанциям космического передатчика не положено. В этом есть элемент риска. С ним приходится мириться. Гравитационный передатчик занял бы весь купол. На крайний случай в открытом космосе за пределами активного поля тяготения находится маяк. Если что случится, до него можно долететь на планетарном катере. С этого момента Связь можно поддерживать лишь неспешным старинным образом. В случае необходимости сигнал идет с обычной скоростью радиоволны до маяка, который находится в открытом космосе в светомом месяце от планеты. От него сигнал пойдет на Землю 14, и поэтому раньше, чем через 6 недель, его никто не услышит. В конце связи Бауэр передал всем приветы, просил не скучать. И до связи. Ещё через несколько часов корабль магелан исчезнет в этом участке космоса и возникнет в ином, отдалённом многими парсеками. Павлош слушал, как Салли завершала связь, принимала последние инструкции. Он подошёл поближе к окну и поглядел на небо. «Можно было и не глядеть. Сплошная муть и серость». Он знал, что их капсула приземлилась в конце весны в северном полушарии, в умеренной зоне. Значит, можно рассчитывать, что с каждым днем погода будет улучшаться. Это место было выбрано по данным, собранным раньше автоматами. Здесь был оптимальный климат для исследований. В севернее начинались горные системы, пустые и мрачные, а за ними голая тундра. Южнее за океанами – пустыня. Пояс, выбранный для работы, был наиболее биологически активным. Значительная часть работ будет вестись в окрестностях купола. Через иллюминатор Павлышу был виден переходник, округлый туннель, ведущий к куполу поменьше лаборатории биоскаутов. Таких вспомогательных куполов было три. Один с биоскаутами, принадлежал Павлышему, второй с геологическим оборудованием Клавдии, третий был складом и гаражом, в котором хранился вездеход. Капсулы или планетарный катер, доставивший их сюда, стоял поодаль. Он был похож на детский волчок, только вместо острого конца, на котором ему положено вращаться, катер покоился на трех ногах, тонких и вроде бы ненадежных, хотя они были надежны. «Если моя помощь не нужна, — произнес Павлович, — я пошел на склад, займусь разборкой». «Идите», — сказала Клавдия, — «а после обеда будем готовить биоскаутов. Завтра начнем выполнять программу». «Знаю». Павлош перешел во второй складской отсек. Контейнеры с оборудованием и припасами были сложены в четком порядке. За разгрузкой следила Клавдия. При виде ее даже роботы дрожали. Здесь было душновато. Павлош подошел к кондиционеру и перевел его на деление. Тот зашуршал веселее. Павлошу показалось, что он слышит, как движутся, избирательно отсеивая все вредное и чужое для помещения, тончайшие лепестки многочисленных фильтров. Начиналась самая сложная для Павлаша часть подготовительной работы. Надо было отыскать в этих аккуратных штабелях ящиков именно те 23 номера, в которых хранятся разобранные биоскауты, анализаторы, приемное устройство экспресс-лаборатории, диагносты, полевая операционная, прозекторская и что-то еще. Павлаш с грустью подержал в руке табличку со списком оборудования, понимая, что по крайней мере 3 из 4 месяцев он проведет в поисках и сборке своего хозяйства. Но более всего хотелось отыскать контейнер, в котором лежали микрофильмы. Павлош опасался, что, проверяя при погрузке багаж, Клавдия изъяла заветный ящик, в котором Павлош вез запас детективов и фантастических романов. Он понял, что микрофильмы лежат в шестнадцатом контейнере, который благополучно заставлен шестым и тридцать м самыми тяжелыми из контейнеров. Но ведь не ждать же, пока Салли заактивирует серворобота, чтобы тот таскал тяжести. Стараясь не шуметь, Павлович сволок в свободный угол контейнеры добрался до заветного ящика, открыл его. Самые худшие опасения оправдались, и он возненавидел Клавдию. Конечно же, она отыскала коробку с художественной макулатурой и вместо нее засунула свою коробку, крайне ценную для науки. Разочарование, хотя и ожидаемое, было глубоким и болезненным. Павлыш понял, что именно без детективов он не протянет и месяца в обществе этого овода. Павлыш присел на контейнер и постарался убедить себя, что ему повезло, потому что теперь он сможет больше времени уделять полезному труду и шансы сделать ценный вклад в науку резко увеличатся. Убедить себя ни в чем не удавалось, и Павлыш начал сочинять патетическое заявление об уходе в ввиду садистской жестокости, проявляемой начальством коллективу станции. Тут открылась дверь, вошла Салли и присела на соседний контейнер. Она была крепкой, склонной к полноте, русоволосой женщины с умными зелеными глазами и полными, хорошо приспособленными к улыбке губами. «Я помогу вашему горю», — Салли широко улыбнулась. Она поднялась, подошла к стопкам контейнеров. «Идите сюда, Слава». Она вытащила второй сверху контейнер с маркировкой «57». Это означало, что он относится к геологической группе грузов.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 Хлыст пополз, медленно расширяясь, пока не превратился в полосу шириной сантиметров 10. См. Полоса сложилась в трубку, и лимончики начали послушно в нее проваливаться. Через несколько секунд стекло стало пустым. Только остатки желтого пятна напоминали о трагедии, которую они сейчас наблюдали. «Мы до сих пор не включили внешние камеры», — напомнила Клавдия. «Даже не знаем, что творится снаружи». «Спасибо, что не забыли мои детективы», — сказал Павлович. «Пожалуйста» вспоминаете иногда о своей работе. Я помню. Я вот даже помню латынь. И могу давать страшные названия всем гадам, которых мы увидим за окном. Для этого требуются латинские слова со значением «гадкий», «страшный», «отвратительный». И добавляется имя открывателя. «Нам с вами представляются широкие возможности». Клавдия вышла. Салли посмотрела ей вслед. «Когда решите кого-то назвать моим именем, поищите не очень гадкое латинское слово». «Вашим именем мы будем называть только Мотыльков», – пообещал Павлович. В жилом отсеке Клавдия звенела посудой и накрывала на стол. «А здесь может быть разумная жизнь?» – спросила Салли. «Вряд ли. Тестовые пробы ничего не обнаружили, да и общий биологический уровень развития низок. А все-таки?» «Все-таки мы сможем сказать, когда будем улетать отсюда. Я очень люблю новые планеты. Сначала полная темнота, «Как будто ты только что родился, а потом начинаешь вживаться в этот мир и становится светлее». Павлыш снова подошел к иллюминатору. Мелкие насекомые ползли по стеклу вокруг желтых подтеков. Снег прекратился. Лес был пуст, насторожен. «Да чего мы здесь чужие?» – подумал Павлыш. «Маленькие кусочки протоплазмы в пластиковой оболочке. Поймем ли мы этот мир? Отвергнет ли он нас?» Или просто не заметят нашего присутствия? Ближайший человек находится в миллиардах километров отсюда. «Ну вот», – отозвалась Салли, – «зачем угадывать мои мысли?» «Но миллиарды километров не так уж и много», – заверил Павлович. «Наше существование зарегистрировано везде, где только можно. В космофлоте, на Земле-14, в дальней разведке, в ЦКИ». Нам идет стаж и насчитывают премиальные недели. Если с нами что-то случится, поднимется большая буча. Спасательные крейтеры кинутся сюда со всех галактик. А если опоздают? Для того, чтобы не опоздали, произнес Павлович назидательно, мы должны себя хорошо вести и слушать тетю Клавдию. И ничего плохого не случится. Главное – мыть руки перед едой. «Я догадалась», – сказал Салли. «Вам одиноко» и вы уже жалеете, что полетели с нами. Ни в коем случае. Павлош продолжал смотреть на лес. Ему хотелось увидеть в нем хоть какое-нибудь движение, жизнь, и ему показалось, что деревья начали медленно, будто вступая в сомнобулический танец, покачивать ветвями, сгибать стволы, подчиняясь общему, как бы рожденному отдаленным боем, барабанному ритму. Станция поиска затаилась на краю большого леса.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 Тогда Павлош проглядывает препарированный скаутом отчет, просматривает снимки, определяет точки, куда следует отправиться самому. Павлош прошел низким овальным коридором в свою лабораторию. Скауты ждали его лежа на высоких подставках. Павлош по программе, разработанной давно и для всех стандартных ситуаций, должен был на первом этапе послать скауты ромашкой. Каждый вылет соответствовал лепестку ромашки. Длина лепестка 500 километров. Высота полета варьируется. Эллипс первого лепестка проходил на высоте 30 километров. Все последующие опускаются ниже. Таким образом исследуется как бы цилиндр атмосферы высотой 30 километров диаметром 1000. Сама процедура запуска была несложна. Задав скауту программу, Павлович включал запуск, и дальнейшее происходило без его участия. Скаут подмигнул ему зеленым огоньком готовности. Подставка пришла в движение, поднимая скаут к куполу, к которому открылось отверстие, достаточное выхода в атмосферу. Павлаш, закинув голову, увидел серое облачное небо. Капля дождя упала на шлем скафандра. Павлаш стер ее перчаткой. Щелкнул запуск. Скаут медленно поднялся над подставкой и уверенно пошел к отверстию в крыше. Он поднимался нишка жужжа как толстый жук, вылетающий на охоту. Отверстие в крыше купола закрылось. «Ну вот», — подумал слух Павлыш, — «рабочий день начался». Он включил интерком. «Клавдия, я запустил первый скаут, сейчас выйду наружу». «Осторожнее», — предупредила Клавдия. Ее голос, чуть искаженный в наушниках, оказался девичьим и почти ласковым. «Вы анбласт не забыли?»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 Того, что одному было достаточно, чтобы мирно заснуть на неделю, другого лишь повергало в легкую дрему, а третьего могло и убить. Так что в задачу Павлоша входило испробовать оружие на местных тварях, для чего желательно доставить образец в лабораторию и выяснить действие анестезатора. Если правда, этот образец не будет возражать. Люк переходника жадно чавкнул, прижимаясь к раме.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 На эту сторону и выходил иллюминатор, за которым стоял стол Павлоша. Если обойти станцию, что Павлош и сделал, то окажешься на пологом спуске, ведущем к большому озеру. Склон покрыт травой, а ниже из голой земли и вылезали покатые спины камней, возле которых росли кущи кустов. Само озеро было серым, ровным, да и вообще весь этот мир производил впечатление спокойной серости. Только впечатление. Павлош понимал, что это серый скрывает страсти и трагедии, первобытные, но оттого еще более жестокие, что этот мир затаился, приглядываясь к пришельцу. Павлош посмотрел вверх. За три дня облака ни разу не разошлись. Хоть бы на минутку показалось солнце. Но они были такого же цвета, как и озеро. Такие ровные, что нельзя было понять, движутся они или висят над головой неподвижно. Впереди что-то бреснуло.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 Павлович присел на корточки и начал осторожно разгребать разрыхленную землю вокруг. Потом он подхватил существо и резким движением вытащил его наружу. Оно не сопротивлялось, что-то треснуло. Павлович увидел, что в землю уходит длинный щуп. Он поднял шар на ладони и понял, что ему удалось поймать речайшее для этих мест животное – бурмобиль Клавдии. И теперь Клавдия оторвет ему за это голову и правильно сделает.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 наверное они в короткой схватке с корнем потеряли направление потому что прошли метров пятьдесят полюсу он не кончался лишь деревья стали еще теснее стволы были толще и белее клавдия сказал тогда павлаш дай нам направление еще не хватало вам заблудиться зазвучал зуммер на водки Они возвращались медленно, обходя кучей мха и лишайников. Один раз, правда, Павлыш наступил на оранжевую слизь, и она приклеилась к башмаку и начала ползти вверх по ноге. Павлыш нагнулся, чтобы стереть лишайник, но он тут же переполз на перчатку. — Ладно, — произнес Павлыш, — будем считать, что мы несем с собой образец. — Что несете? — спросила Клавдия. — Очень неуютный лес, — объяснил Павлыш. — Я не хочу здесь заблудиться.